Глава 3 Арест. Выходить в коридор Марко не стал. Хоть он и находился в теле робота, получить пулю ему хотелось меньше всего. Его друг занялся расшифровкой кода ошибки, а он, Марко, выпрямившись, начал смотреть по сторонам. «Что-то здесь не так», – подумал он и задрал голову вверх, чтобы рассмотреть потолок. «Не так», – уже вслух повторил он и сделал несколько шагов. «Все так четко, словно я нахожусь в этой операторской вживую». «Странно. Очень странно». Марко прошелся вдоль стоявших в ряд столов. Большинство мониторов было отключено, но несколько десятков из них продолжали работать. На них светились схемы каких-то коммуникаций и менялись цифры. Но что именно это было, Марко разобраться так и не смог. «Может, это старая игра по управлению станцией?» Предположил он и мысленно поморщился. «Если так, то скукота. А может быть, это игра на сообразительность или что-то типа того?» Впрочем, это его не очень сильно интересовало. Вот если бы в коридоре не поджидал стрелок, то Марко, как настоящий диггер, пошел бы изучать туннели. Но вместо этого он взял журнал, который лежал на столе, и вяло его перелистывая начал рассматривать картинки. «Сказки», – пробормотал он себе под нос. «Что-что?» – не отрываясь от экрана, полюбопытствовал Стефан. «Да сказки, говорю», – ответил друг. «Я в детстве сам что-то подобное рисовал». В школе у нас были уроки на тему «Что я думаю о будущем?». Вот мы там и рисовали всякую чушь. «Космическая станция «Союз»,» – прочитал Марко текст под картинкой. «Никогда такой не слышал. Платформа, челнок, шаттл, спутник, космический лифт. Фантазеры!» – усмехнулся он и перевернул еще пару страниц. Его внимание привлекло странное животное, у которого вместо носа была длинная труба. «Это что еще за извращение?» – пробубнил он и, закрыв журнал, увидел его название. «Гео. Неопознанный мир Земля». «Что такое Земля, я знаю. Это наша планета». «Но вот это...» Он потряс журнал в руке и швырнул его на стол. «Жаль, что отсюда ничего нельзя забрать. Очень интересный экземпляр». «Все!» — радостно воскликнул Стефан. Марко вернулся к другу. Строка, сообщавшая об ошибке, на дежурном экране исчезла. «Да ты, я погляжу, спецпо...» Не без восхищения произнес Марко... После этого он нагнулся и прочитал. «Сопряжение блока POJ-27». «И что это значит?» «Не знаю», – ответил Стефан. «Машина сообщает об ошибке. Ты берешь папку, они вон там в стеллаже, ищешь код и делаешь все по инструкции». «Зачем?» – не понимал Марко. «Что, трудно, что ли, было внести это в программу?» «Может быть и не трудно, но оператор, наверное, принимал личное решение – игнорировать ее или исправить. Но все, уходим» поторопил Стефан друга. «Ты что?» возмутился Марко. «Пришел сюда, чтобы исправить ошибку и тут же уйти? А как же изучать пространство? Это, конечно же, не катакомбы, но все же любопытно. А что, к примеру, вон там?» И он показал в конец зала, где было несколько дверей. «В следующий раз», торопливо произнес Стефан, «ты просил тебя взять и показать тебе мой шлюз? Я это сделал. А разбираться мы будем после. Становись на подзарядку и вываливаемся». «Вот блин!» Простонал Марко и, опустив руки, поплелся к желтым кругам, которые служили ориентиром места подзарядки роботов. Примерно через минуту друзья уже вернулись в комнату. Агата уставилась на них округлившимися глазами. «Ну что?» – оторопилась, спросила она. «Бумагу и карандаш», – потребовал Марко. Как только девушка их принесла, он сразу же начал зарисовывать то, что увидел. «Это чего?» – заглядывая ему через плечо, спросила она. «Животное», – деловито ответил Марко. Его фотография была в журнале, и оно называется с сло. -Сл вот, блин, выругался он и закрыл глаза, пытаясь вспомнить то, что прочитал. Я такого языка не знаю. Он какой-то Марк старался припомнить хотя бы буквы. Ему даже удалось некоторые из них зарисовать. Ты случайно не знаешь? показывая листок Агати, спросил он. Нет, сразу же ответила она. И я нет. С расстроенным видом, пожав плечами, Марко отложил листок в сторону. «Ну и как тебе там, в мире моего брата?» – просила сестра Стефана. «Клево!» – живо отозвался Марко. «Там все так четко, что даже в темноте видны все детали. И ты знаешь...» – он втянул носом в воздух. «Там даже был запах. Ты это почувствовал?» – обратился он к Стефану, который все еще сидел в кресле и крутил в руке шлем для перехода. «Да». После некоторой паузы последовал ответ. «Запах... он такой... он... я даже не знаю, как его описать... он...» Марко действительно не мог подобрать подходящих слов. «Озон... так пахнет озон после дождя...» Уточнил Стефан и, наконец, положил шлем на полку. «Я хочу есть...» «И я...» Поддержав идею перекусить, Марко встал и уже хотел было отправиться на кухню, но Агата извиняющимся тоном произнесла. «Только я ничего не купила...» «А чем же ты все это время занималась?» Возмутился ее брат. «Магазины не работали». «Опять?» – удивился Марко и вопросительно посмотрел на своего друга. «Что-что?» – не поняв его взгляда, переспросил Стефан. «Это уже второй сбой за неделю», – настороженно произнес Марко. «Не припомню, чтобы такое бывало раньше. А ты?» «Ну, сбой. Ну и что тут такого?» – ответил Стефан. «Может быть, какая-то авария. А может, просто что-нибудь ремонтируют. К примеру, меняют трубы». Лампочки у себя дома ты ведь тоже меняешь, верно? Все когда-то выходит из строя, вот ремонтируют. Ну да, согласился Марко. Ну что тогда, может в пиццерию? Услышав это предложение, Агата захлопала в ладоши. А меня в следующий раз с собой возьмете? С надеждой в голосе спросила она. Там только два дрона. Если найдем третий, я подключу его к твоему IP. Пообещал Стефан и, кивнув в сторону коридора, напомнил ей о том, что они собирались в пиццерию пока они втроем жевали пиццу марко не переставал восхищаться реальностью в операторском зале ты что разве не обратил внимания? там все так же четко как и здесь он взял стакан с колой и стал рассматривать поднимавшиеся кверху пузырьки. и это очень странно что что не переставая жевать разговор встряла агата я вот только сейчас над этим задумался ответил стефан а сперва внимания на это я не обратил ну так вот если это заброшенный цифровой шлюз «Значит, он был спроектирован давно, но разрешение там не хуже, чем то, что я вижу здесь». «И?» – протянула девушка и, не доживав кусок пиццы, сделала глоток колы. «Да ты только вдумайся, какой объем памяти на это уходит!» – воскликнул Марко. «Но главное даже не это, а то, что все проработано просто невероятно досконально. Все, даже каждая страница журнала. А еще...» «Алгоритм», – покойным голосом произнес Стефан. «Уверен, если ты найдешь другой журнал, то в нем будет примерно то же самое, что и в том, который ты уже читал. Нет смысла создавать что-то новое. Это как плитка на полу, как мониторы, стулья и столы». «Ну не скажи. Столы, может, и одинаковые, а вот кресла», – постарался возразить Марко. «Я разберусь», – заявила Агата таким тоном, как будто бы она была спецом в подобных делах. Уже на следующий день, ближе к вечеру, Марко пришел домой к своему другу, чтобы, как они и договаривались, еще раз посетить операторскую. «А его нет», – прошептала Агата и, выглянув в коридор, посмотрела по сторонам. «Заходи». Марко вошел и закрыл за собой дверь. «Опять тебя бросили», – усмехнулся он и, сняв кроссовки, прошел в зал. «Его арестовали», – тихо сказала Агата. «Кого именно?» Взяв с полки шлем для перехода, поинтересовался Марко. «Брата?» «Чё?» Он замер и, простояв несколько мгновений, с опаской повернул голову. Так, словно за его спиной стояли полицейские. «Пришли в обед и забрали», — глубоко вздохнув, сообщила сестра Стефана. «Кто?» марко быстро положил шлем на место и, отряхнув ладони, повторил свой вопрос. «Кто?» «Да я почем знаю», — отозвалась Агата. «Такие... в черном, с автоматами и в касках». «Брррр!» — поежилась она. «Страшные?» «Служба безопасности Сарагоса». Сделал предположение Марко и попятился от полки, на которой лежал шлем. «А это точно были они?» «Не знаю». Агата снова вздохнула. «Они его просто забрали и все». «И ничего здесь не тронули?» С удивлением спросил Марко и посмотрел на стол, на котором стоял системный блок компьютера. «Ничего». «Хм...» Задумался он и еще раз потер ладонью о ладонь, так, как будто они могли его выдать. «Значит, все не так страшно». Марко постарался успокоить девушку. «Вернется?» «Ага», – кивнул согласилась она. но ну, тогда я пойду». И он быстро подошел к своим кроссовкам и, надев их, ткнул пальцем в сторону стола. «Ничего не трожь, даже не вздумай, а то вдруг…» – Марко впервые столкнулся с тем, что кого-то из его друзей арестовали. Может быть, причиной тому была совсем не их вылазка заброшенный шлюз, А работа Стефана, как бы там ни было, сомнения у Марка оставались. Поэтому, выйдя на улицу, он на всякий случай попробовал дозвониться до своего друга, но телефон у него был выключен. Лишь только на следующий день Стефан позвонил марко сам. «Приходи», – коротко сказал он и отключился. Бросив все свои дела, Марко побежал к другу. «За что?» – лишь только войдя к нему в квартиру, спросил он у Стефана. «Вот», – ответил друг и протянул Марку протокол о нарушении. В нем Стефан обвинялся в хакерской атаке на электроподстанцию. «Чё, чё?» Марко с трудом сдерживал смех. «Они что, думают, что мы проникли на электроподстанцию?» Стефан пожал плечами. «Стоп!» — продолжил Марко. «А может, ты и правда обнаружил лазейку в их коде, и мы оказались...» «Нет», — уверенным голосом ответил Стефан. «Код, который я вскрыл, ввел виртуальный канал, а это значит, что он нереален». «Он вымышлен, поскольку сгенерирован машиной. Вообще все, что ты там видел, нереально. Это игра. Это, как ты сам сказал, сказка. Ты ведь там видел журнал, в котором были фото таких животных, которых в нашем мире нет». «А еще спутниковая станция «Союз»,» — добавил Марко. «И космический лифт, и...» «Вот-вот», — закивал Стефан. «Так что там не реальность «Но постой». Марко сосредоточенно прищурился. «После того, как ты проник в шлюз впервые...» «Ты говорил про ошибку, которую исправил. Ты помнишь?» Стефан молчал. «В городе тогда был перебой с электричеством», – продолжил его друг. «Я даже три квартала тогда прошел пешком. Светофоры тоже не работали. А когда ты взял меня с собой? Там тоже была ошибка, и ты ее исправил. Ведь так?» «На что ты намекаешь?» – спросил Стефан. «И еще Агата сказала, что не могла ничего купить, потому что не работали магазины», – продолжил Марка. «Верно?» Этот шлюз неактивный. Им не пользовались уже давно. Я посмотрел на код, когда его вскрывал. Это не реальный мир. И все, что было в городе, это случайность. Просто совпадение и точка. Возвысил голос Стефан. Ладно, не горячись. Марко взял руку своего друга и стал крутить оранжевый браслет. Это они тебе надели? Ну да. Опустив голову, ответил Стефан. Возможно, тот мир, что я вскрыл, просто копирует наш. Может быть, это учебный центр для операторов, которые управляют электроподстанцией. Но мне все же кажется, что нет. «Я как гражданин Сарагосы», – подала голос Агата. «Обязана заявить о вашем правонарушении властям». Оба парня озлобленно на нее посмотрели. «Возможно, ты взломал пультовую», – сказала она, посмотрев на брата. «А ты», – хмыкнув она, указала пальцем на Марко, – «его соучастник». «Скажи хоть слово, и я сам напялю на тебя этот браслет» прорычал стефан это выдуманный мир да да тут же поддержал своего друга марко выдуманный сказка взять тот же журнал ведь таких животных нет на земле а там тогда возьмите меня с собой потребовала девушка да ты взревел стефан и уже хотел было наброситься на сестру но Марко его удержал идем нужно потолковать уже обычным голосом произнес он и потянул друга в коридор если агата пойдет с нами то она станет как бы соучастницей, а значит, будет молчать. Голосом заговорщика тихо произнес Диггер, чтобы сестра его не услышала. «Ну?» – сказав эти слова, Стефан посмотрел на свой браслет. Он отслеживал только его перемещение, но сейчас ему казалось, что он сжег ему руку. Покрутив браслет на запястье, Стефан вернулся в зал. «Ладно», – недовольным голосом произнес он и упал в кресло. «Я сейчас подключусь и найду тебе дрона», – нехотя сказал он Агате. «Есть!» – так радостно, словно ее взяли на вечеринку для парней, – вскрикнула Агата. «Только...» «Молчу! Не дура!» Она сделала вид, что обиделась. Стефан не стал откладывать на завтра. Он взял свой шлем и после того, как терминал подключился, сделал переход. Найти третьего робота ему не составило труда. Он оказался за теми самыми дверями, которые находились в конце пультовой. Дронов там оказалось целых два. Через полчаса сообщил Стефан сестре, как только вернулся в свой мир. «Сейчас робот на подзарядке».